Глава 1. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуй, капитан. Полковник Селиверстов, командир ЧВК "Волкодав", был, судя по голосу, серьёзен и сосредоточен, и капитан Радиолов понял, что начинается работа по новому заданию. Как отдыхается на море? Это был только предварительный вопрос вежливости. Спасибо, товарищ полковник, прекрасно. Хотя я предпочитаю среднерусские пейзажи. Ну, здесь тоже красиво, только не по-нашему. Чувствуется иная красота, непонятная русской душе. Мне вот лично моря не надо. Мне вполне хватит небольшой речки с лесом по берегам. Ствол березки хочется рукой потрогать. А здесь березы не растут. Когда я про березу сказал, наш переводчик, хотя когда-то в молодости и учился в России, спросил, что это такое. Он уже забыл. Пришлось ему в интернете фотографии найти и показать на планшетнике. Он вспомнил, только его это не тронуло. Ему его песок ближе и роднее. А я, товарищ полковник, хотя и знаю, что дома тоже жаркое лето, по снегу особенно скучаю. Снега здесь хочется. Похоже, от этого никогда не избавится. Служба наша такая, со вздохом сказал Телеверстов, забыв, что сейчас он командует не подразделением спецназа ГРУ, а всего лишь частной военной компанией Волкодавов. И слово служба в этом случае следует заменить на слово работа. Но тогда и он уже будет не полковником, и капитан не будет капитаном. И пока им можно было общаться, так как в армии положено, они общались. Я вот что звоню, ты капитан. Ты отдыхал, ещё не устал? Никак нет. Таварищ полковник, не устал. Группа всего один день на отдыхе, а нам выделено четыре. Ну, я думаю, что и трёх вполне хватило бы. Двух, поправил полковник. Мне вот Генерал Трофимов подсказывает, что после двух дней отдыха вам предстоит работа. Он у меня в кабинете сидит, а так как я на трубке, громкоговоритель включил, он тебя тоже слышит. Понял, товарищ полковник? Послезавтра работать. Когда нам на место выезжать? Сегодня? Нет, работать будете, кажется, прямо в тортуге. Примечание. Тортуга. армейский жаргон. Так российские военнослужащие между собой зовут военно-морскую базу в Тартусе. Конец примечания. Но я лучше передам трубку товарищу генералу, он желает с тобой поговорить. Слушаю, товарищ генерал. Капитан Радиолов сидел в это время на Галическом пляже, где людей было не слишком много, но всё же они были. Русский язык, может быть, кто-то и знал, но оборачиваться на этого русского стали только услышав фразу: "Товарищ генерал". Звание на многих языках звучит похоже. И его знают одинаково и русские, и американцы, и французы, и англичане, хотя в Сирии это звание имеет собственное название. Например, генерал-майор звучит как Лива, генерал-лейтенант как Ферик, просто генерал следующий по старшинству за генерал-лейтенантом как Ферик Аваль. Но сирийцы обычно владеют в дополнение к своему языку основами или английского, или французского, реже немецкого или русского. И там слово генерал имеет звучание похожее на русское произношение. И потому капитан Радиолов своим обращением привлёк внимание. Однако он не говорил ничего запретного, покрытого тайной, а что говорили ему, не слышал никто, даже другие волкодавы. Значит, дело такое, заговорил генерал. У меня для тебя две вести. Первая совсем неприятная, вторая только направление на работу. Начну с первой. Ты помнится недавно обижался, что тебя не предупредили, а готовившейся на твою группу засаде. Мы тогда не имели возможности предупредить, иначе у нас всё сорвалось бы. И потому пришлось понадеяться на твоё умение чувствовать засаду, на твой, грубо говоря, нюх. Но теперь вот предупреждаем. Опять засада. Обречённо вздохнул капитан группы, которая уже испытала на себе за короткое время удары трёх засад. По моему мнению, чуть хуже. Против вас будут работать две группы снайперов в окнах ближайших к пляжу домов. Винтовки у них HK PSG-1 с прицелом Hensoldt. Вы с такими уже встречались? Ну, такие же винтовки были у снайперов американского ЧВК. Они не дальнобойные, но очень точные и скорострельные. В каждой группе по три снайпера. Есть чего опасаться? на мой непросвещённый взгляд из офисного кресла. Это нереально, товарищ генерал, выдразил Радиолов. Мы даже сегодня, когда на пляж в первый раз выезжали, не знали точно место, которое выберем, по дороге присматривались. А чтобы посадить две группы снайперов, нужно заранее подготовить подходящую позицию. К тому же, америкосы любят работать с удобствами. Против вас будут работать местные бандиты, получившие от американской стороны немецкие винтовки. Это, думаю, для маскировки. Свои америкосы выделять не желают, хотя у них-то уже есть хорошее оружие. И вместо бандиты, по нашим сведениям, будут готовить по спецназовски, скольё что называется. Допускаешь такой вариант? Допустить можно всё, что угодно, хотя верится в подобное с трудом. У бандитов нет качественной школы снайпинга. Снайперские винтовки они обычно используют в простом бою, не вдаваясь Кто что у снайперского оружия идёт строгий отчёт выстрелов для измерения износа ствола. А за 2-3 полноценных боя можно отстрелять весь резерв ствола. Если учесть, что у бандитов смешной норматив. У них от выстрела до выстрела промежуток времени должен равняться полутора-двум секундам, как максимум. Так стрелять можно только не прицельно, в толпу или в бегущий в атаку строй солдат. Кроме того, для подготовки места для стрельбы Необходимо найти квартиры с окнами на пляж. Но кто им такие квартиры предоставит? Стрелять с плоской крыши, а крыши у домов близ пляжа в основном плоские, опасно, могут заметить из окон других домов и сообщить в полицию. Перестрелка, думаю, бандитам тоже ни к чему. Им нужно отстреляться и быстрее смотаться подальше от места стрельбы. По данным нашей агенттуры, сообщил генерал, так словно не слышал, что говорит радиолов Бандиты планируют захватить пару квартир с окнами на море и на пляж и вести стрельбу оттуда. Для осуществления захвата у них имеется оружие с глушителями. Нам известно только об одном автомате и трёх пистолетах, но оружие с глушителями может быть больше. Короче говоря, бандиты подозревают, что Волкодавы не дураки и не будут посещать всегда одно и то же место. И как только вы выберете себе новое место, они будут за вами пристально следить. Сразу последует захват квартир, и достаточно быстро планируется начать стрельбу. Я понял, товарищ генерал. На мой взгляд, они выбрали единственно правильное решение в данной ситуации. Да, наверное, вяло согласился Трофимов, у которого, кажется, язык не хотел поворачиваться во рту, чтобы реально оценить действия бандитов. Но мы тут с Георгием Ивановичем обсудили ситуацию и настоятельно — Не рекомендуем вам завтра выезжать на городской пляж? — Хотя бы один день вы в состоянии обойтись маленьким солдатским пляжем на военно-морской базе. — Это, понятно, не приказ, а только совет, пожелание, так сказать. Радиолов выслушал пожелания генерала молча. А в голове у него уже вертелся и в общих чертах формировался план действий группы. — Чего молчишь, капитан? — спросил генерал. — Соображаю. — Соображаю. прикидываю различные варианты, обдумываю ситуацию. Ну так что ты надумал? Генералу Трофимову, похоже, откровенно не по душе было, что Радиолов что-то ещё пытается сообразить, когда ему посоветовали, почти приказали спрятаться и не высовываться. И потому голос его звучал грубее обычного и требовательнее. Я вот думаю, что невозможно постоянно прятаться, когда тебя желают подстрелить. Не получится на пляже, получится в другом месте. Вы давно агентурные сведения получили, товарищ генерал? В пределах часа. Я уже был здесь, в Балашихе, когда на мое имя в ЧВК пришла шифра телеграмма. А какое это имеет значение? Имеет значение, товарищ генерал, оперативность бандитов. Дело в том, что мы всего три часа на пляже отдыхаем. А они уже все о нас знают, даже успели план выработать. Значит... минус час, как вы получили сообщение и получается всего 2 часа. Я опасаюсь, что у этого плана могут возникнуть серьёзные коррективы, о которых мы сумеем узнать лишь с большим опозданием, когда что-то предпринимать будет поздно. Тебе, капитан, я вижу, не терпится что-то предпринять. А рекомендации руководства для тебя ничего не значат, получается, так? Не так, товарищ генерал. Родиолов осекся, увидев, как один из мужчин-сирийцев, что расположился неподалеку, вертит головой, стараясь прислушаться к разговору. Он поднялся и отошел в сторону, поближе к морю, не забыв при этом показать настороженными глазами на любопытного человека лейтенанту Корошку, который своей мощной фигурой атлета приковывал к себе взгляды местных женщин. Лейтенант подозвал Салмана, и вдвоем они двинулись к любопытному, который сделал несколько шагов в сторону капитана и встал у воды Салмана. с подветренной стороны, чтобы слышать, о чём говорит Радиолов. Тот резко отвернулся, решив, что легинант с Арифом, которые приближались к Сирицу, обезопасят его и продолжил. Просто я сразу подумал о простой истине. Если нас собрались перестрелять, то после неудачи на пляже, куда мы не появимся, последует новая попытка. Например, когда мы будем уезжать, автобус расстреляют из пулемётов прямо на дороге. С нами-то ничего надеюсь не случится, мы как всегда выкрутимся. А вот автобус, мне жалко. Генерал Сухель любит это транспортное средство и водителей его любит. Он на этом автобусе приехал добровольцем в армии служить. Ну жаль лишать человека любимой старой игрушки. Я не понял, капитан, ты что-то конкретное предлагаешь? Если бы мне нечего было предложить, товарищ генерал. Я бы заткнулся и предпочёл спрятаться по вашему совету. Довольно грубо и бесцеремонно ответил Радиолов. Конкретно высказать свои мысли можешь? Передайте трубку полковнику Селиверстову. Я ему объясню, а он потом вам перескажет. Но я заранее предупреждаю, что это только предварительные прикидки. Когда бандиты работают с колёс, против них тоже следует работать этим же методом. Но если мы владеем информацией, мы имеем возможность соответствующим образом подготовиться. А что я тебе собирался рассказать после неприятного известия? Тебя, капитан, уже не интересует? Интересует? Товарищ генерал, только давайте сначала разберёмся основательно с первым. Не зря же вам эти данные прислали. Ещё Бисмарк говорил, что обладатель информации о действиях противника по законам логики обязан стать победителем. А за Бисмарком это любил повторять наш преподаватель в военном училище. Слушаю тебя, капитан, раздался в трубке голос полковника Селиверстова. не такой назойливо властной, как у генерала Трофимова, и гораздо более интеллигентной. Товарищ полковник, я тут подумал и решил, что прятаться нам от снайперов смысла большого нет. В этот раз не получится, они в другой раз устроят нечто подобное. И потому я считаю, что противника следует уничтожить. У меня были такие же мысли, но вот товарищ генерал воспротивился. Он опасается, как мне кажется, что такими действиями мы можем засветить его человека в стане противника. Кроме того, твои действия, по мнению генерала, могут помешать тебе в выполнении основной задачи, которая группе еще будет поставлена. Не торопись, чтобы не навредить. Ну, значит, следует сделать все как-то так, чтобы это выглядело с нашей стороны спонтанным мероприятием. Кстати, и в настоящий момент рядом с нами на пляже стоят два индикатора оптической активности. И завтра они также смогут определить снайперов. Это уже будет один из вариантов того, что мы сами себя обезопасили. Индикаторы взяли с собой по совету полковника Черного Иванова. Для верности можно попросить полковника, чтобы он отправил генералу шифротелеграмму с подтверждением данного факта. Но только пусть отправит её завтра в районе 12:00, уже после того, как мы на пляж выедем. Вы на чём ездите? На своём автобусе, на котором в Тартус прибыли? Никак нет, товарищ полковник. На Морпехе выделили свой Бронированный микроавтобус Hyundai H1. Извините, кажется, здесь что-то произошло. Радиолов обернулся на шум и увидел, как убегает человек, который внимательно всслушивался в его разговор. Летенант Корошка держал в руках его рубашку, из которой тот, видимо, змеёй выскользнул. Корошка готов был пуститься в догонку за беглецом, но тот бежал слишком быстро, и расстояние между ними скоротечно увеличивалось. А старший лейтенант Ласточкин уже вскинул руку с пистолетом-пулемётом ПП-2000, желая использовать оружие как пистолет. По ногам стреляй, крикнул ему Родионов. Раздалась короткая, почти неслышная очередь, и беглец свалился на камни, поливая гальку пляжа кровью из простреленных икр. Салман и Карошка быстро оказались рядом. Капитан, поймав взгляд лейтенанта, сделал знак рукой, требуя привести к нему раненого пленного. Но тот никак не хотел вставать на простреленные ноги. Ну, наверное, при желании смог бы, потому что раны даже издали не казались серьёзными, но он не показывал этого. К нему подбежал сам инструктор группы, лейтенант Крамолов, обработал ранения хлоргексидином из пластикового пузырька и наложил две повязки по одной на каждую ногу. Только после этого лейтенант Корошко поднял пленника, как ребёнка на руки, и понёс к месту, где отдыхали волкадавы. Товарищ полковник, тут небольшое происшествие, снова заговорил Радиолов. Я вам позже перезвоню, как только всё выясню. Хорошо, мы с генералом Нигорды подождём и капитана, хмыкнул в ответ полковник. Радиолов отключился от разговора и убрал трубку в карман своей куртки. Что случилось? спросил он у Карошку. Мы с Салманом подошли к командир к этому типу, на которого ты показал. Арифу у него документы спросил. Нормальным арабским языком, без матюков, без угроз, без ударов. А он, стоя в позе бка с Алманом головой в лицо поднул и убежать попытался. Салман за ним. Я подумал, меня ограбить будут, по-русски ответил пленник. Так, значит, ты по-русски понимаешь, констатировал Радиолов. Тогда скажи, что ты из моего телефонного разговора понял? Ничего не понял. Я не видел, что ты по телефону разговаривал, откровенно соврал пленник, не видеть этого он просто не мог. Как тебя зовут, урод? спросил Корошко. Меня зовут не урод. Меня зовут Надир. Откуда ты на дер здесь взялся, глядя по сторонам и видя, как опасаясь стрельбы, расходятся с пляжа народ, что отдыхал поблизости, спросил капитан. Я из Маграмкента отдыхать приехал. А вы в меня стреляете? Ни за что ни про что, я в полицию заябу напишу. Из Дагестана, он, значит, проявил ласточкин знание географии. Лейтенант Крамолов наклонился над пленником, взял его за левую руку, поднял её и внимательно осмотрев бицепс и плечо, произнёс: Синяки от приклада. Бандит. Левша. Примечание. Левшой в армии считается не тот человек, который что-то делает левой рукой лучше, чем правой, а тот, кто приклад автомата упирает в левое плечо и при стрельбе прищуривает правый глаз. Количество левшей и правшей в армии примерно одинаково, хотя многие даже не знают, что они от природы левши, и приклад автомата прижимают к правому плечу, продолжая упорно стрелять мимо цели. Конец примечания. Я заметил, как он левое плечо прячет. Понимает, что именно его выдаёт. Хотел сразу рубашку надеть. Волколадам приходилось много стрелять и при подготовке, и в боевой обстановке, поэтому они отлично знали, что приклад, несмотря ни на какой амортизатор отдачи, всегда оставляет синяки на плече и на верхней части бицепса. Эти же следы отличают боевика от мирного жителя. Рассказываю уже строго и жёстко потребовал радиолов. Кто послал, с какой целью? Что сумел узнать? Я видел, что ты разговор подслушивал. Ничего не знаю, отпустите, мне к врачу надо ноги лечить. Вы виноваты. Да пристрелите его и дело с концом, предложил старший лейтенант Пласточкин, привычно пугая. В стране военное положение, так что бандитов можно на месте расстреливать. Лучше утопить, потирая руки, высказал своё мнение Корошку. выбирая, что страшней для него самого, но не понимая, что страшней для пленника. Не взял утопить. Вмешался в разговор Волкадава переводчик Салман. Хвала Аллаху, Господу миров, посланнику Аллаха, пророку Мухаммад, славы и весиместву и всем его сподвижникам, сказал, что есть пять категорий шахидов. Шахидом становится погибший от чумы, умерший от боли в животе, погибший под завалами, павший в священной войне и утопленник. Не надо делать из него шахида. Он этому только обрадуется. Давайте его на базу отведём. Там ему в контрразведке укол поставят, и он всё расскажет. О болтливых предателях и сам Аллах не привечает, отвернётся от него. Расскажет. Как миленький всё расскажет, согласился капитан. Свяжите ему руки спереди, как в спецназе связывают, и посадите в машину. Всё, собираемся, сегодня отдых окончен, начинаем работать. Спереди руки связывают в таких случаях жёстко и даже в какой-то степени жестоко. Соединяют между собой тыльные стороны ладоней, связывают их, оставив руки в вывернутом состоянии, потом подтягивают одно к другому запястья, а затем и всю руку до самого локтя. Руки в таком вывернутом положении начинают затекать ещё до того, как завершится полное связывание. Боль в локтевых суставах хорошо готовит пленника к последующему допросу, а когда верёвку с рук снимают, леннику в голову бьёт эндорфин. Примечание: гормон счастья. Конец примечания. И он часто бывает готов расцеловать того, кто снял верёвку. Капитан вытащил трубку, положил на камень, быстро оделся, подавая пример другим волкодавам, забросил за плечо ремень автомата и только после этого позвонил полковнику Селиверстову. Это опять я, товарищ полковник. Ну, вижу по определителю, что не начальный гру. Что там у тебя произошло? Всё к одному, товарищ полковник, в одни, как говорится, по спортивному ворота. То есть поймали шпиона, который пытался подслушать мой с вами разговор. Я по его позе понял, что он подслушивает, недалеко сидел. Послал к нему лейтенанта Корошка с переводчиком. Он переводчика ударил и попытался бежать. Рубашку в руках у лейтенанта оставил. Ну, старший лейтенант Ласточкин ему обе ноги прострелил. Поймали мы его. Оказался дагестанцем из Маграмкента. Русский язык знает. Потому, видимо, его и послали. Зовут Надир. Больше рядом из подозрительных никого не было. Было их, наверное, несколько человек. Я заметил, как Надир по сторонам посматривал, ожидал, видимо, помощи. Ну, все разбежались, а его бросили. Так что генерал Трофимов пусть не волнуется, его агента не заподозрят. Решав, что всё Надир рассказал. Куда вы его дели? Не утопили, надеюсь? Утопленник Товарищ полковник, согласно исламскому вероубеждению, автоматически становится шахидом. Мы ему такой участи не желаем, и потому просто связали руки и ноги и посадили в машину. Передадим в отдел контрразведки военно-морской базы. Там начальник отдела толковой, я с ним уже общался по прибытии, капитан второго ранга Ющенков. Вот пусть контрразведчики и допрашивают этого дагестанца. Они это умеют. У них Профессиональные дознаватели имеются, и различные психотропные препараты, по слухам, применяются. А что насчет снайперов, надумал? Честно говоря, я не считаю, что после захвата Надира они свои действия обязательно продолжат. Ну, всякое может быть. Наглость, говорят, города берет. На всякий случай меры мы примем. Я все продумаю, потом с вами свяжусь для утверждения операции. Договорились? Договорились. Звони в любое время, хоть среди ночи, а пока я трубку передаю генералу Трофимову. Он тебе ещё не всё, кажется, рассказал.